Глава двадцать пятая Дуня сидела на женской половине, беззаботно лузгала семечки и слушала из уст забежавшей к Пасняковым гостье сказ про то, как она яблоки продавала. История обрела красочность в с иносказательностью, и, по словам свидетелей, на мосту стояла царевна, раздававшая благочестивому люду райские фрукты. Самым приятным в данный момент для Дуни было то, что вся семья уже знала подлинную историю, и поэтому женщины наслаждались раками всячески способствуя их приукрашиванию. «Ох, дивное это было угощение!» — восклицала гостья, свысока посматривая на слушательниц. «Тебе от кель знать!» Насмешливо спросила ее дочь хозяйки дома. «Так пробовала я его. Дивная дева прямо в руки мне вложила гостиниц и сказала, «Попробуй, Степанидушка, не побрезгуй». Дуня фыркнула, заслужив укоризненный взгляд Степанидушки. Но вскоре сплетница ушла, а Соломония велела всем угомониться. «Ишь ты, какие слухи интересные ходят!» Чуть помолчав, произнесла она: Но нам они лишние, так что не болтайте. Все согласно закивали, а тем, кто не понял, почему не болтать, отвесили подзатыльники и повторили приказ. Дуня притихла, а не молвила: « Повезло тебе, милослава с дунькой, за неё можешь быть спокойно. Не пропадет девка, а с ней и муж ее добро наживать будет милослава благодарно обозначила поклон головой, но соломония уже смотрела на машку рановато сватаете машеньку дуня с удовольствием пожала бы руку старой боярине, но никто не понял бы ее порыва машка вся затрепетала от намека на осуждение, а мама занервничала девка ладная растет да и мастерица она видная «Моим дурёхам уже столько нового показала, чему ни в одном доме не научат». «Так Аказия вышла, вот и...» Начала оправдываться Милослава. «Понимаю», — закивала Соломония. «Это правильно, но ныне-то не в ваших интересах хвататься за оказию. «Я не просто так похвалила Марию. С каждым годом ее ценность как невесты будет только расти» и женихи сами начнут приходить в ваш дом. А сейчас как выйдет?» Со вздохом закончила говорить боярыня, а ее дочь продолжила. «Ученковы знатный и богатый род. Ретон Алексеевич муж зело серьезный и слово свое держит, но по рукам вы не ударили?» «Не ударили», — согласилась Милослава, а Маша совсем поникла а Жонка Харитона Алексеевича вряд ли одобрит выбор сына и мужа. «Но разве жена не следует за мужем во всем? удивилась Милослава. «Сурово у вас там, на Москве-то!» — зацокали языками женщины. «Да нормально у нас!» — влезла Дуня. «Отец всё по-маминому делает, а дед только грозит, но без нас как без рук!» «Дуня!» Воскликнула Милослава, но женщины засмеялись. «Добро!» — улыбнулась Соломония и кивнула дочери, чтобы та продолжила разъяснять положение. «Вот и за постеней Едвиговной будет последнее слово в семье Поченковых, а Маше ей не понравится уже тем, что не она выбрала ее. Но это полбеды. Хуже другое». Сейчас Пестенея нацелена взять в невестке княжну. «Княжну?» — ахнула Милослава и сочувственно посмотрела на Машу. «Но как же? Кто же отдаст за них саму княжну?» «Так книжные разные бывают», — засмеялись женщины. «У некоторых Никола не, не двора, а только заросшая тропинка в монастырь. Вот и думай, как встретит тебя пестинея. «Но мой свёкор не последний боярин на Москве, и наши дела выправляются!» Попробовала набить себе цену Милослава, но женщины лишь переглянулись и опустили глаза. Дуня понимала, какую мысль они хотели донести до мамы, но та никак не могла посмотреть на ситуацию со стороны и уж тем более увидеть Машкины перспективы. Милослава буквально тонула в текущих делах и волнениях а Маша зациклилась на юном Пученкове. Было в сестре что-то жертвенное. Иван Харитонович в ней нуждался, и она почувствовала свою необходимость, а дальше прилепилось множество разных других новых эмоций. Дуня корила себя, что не разобралась сразу с чувствами Маши. В прошлой жизни она долго была одна, а когда захотела что-то поменять, то не справилась. Вроде бы умела общаться. Но как только появлялась симпатия, то проявлялась зажатость, которая с возрастом стала совсем уж нелепой. Сейчас она учится быть другой и сама себе кажется красочной, радостной. Но вот опыта в некоторых вопросах не хватает. И ситуация с сестрой оказалась сложной для нее. Сейчас уже понятно, что надо было Машку тащить с собой в монастырь к бабушкам. Там бы сестра увидела много нового, сменила род деятельности и послушала бы женщин, у которых очень интересно сложились судьбы. Они корпела бы целыми днями над приданным. Всей рады, что девочка спокойная и занята рукоделием. Пс -пс. Дуня увидела, как Машку зовет самая маленькая их родственница, та, которая с ковшиком стояла при их приезде. Женщины переключились на обсуждение достатка починковых и неприятных черт пестине Едвиговны. А Маша уже выскользнула и, наклонившись к малявке, слушала ее. Потом воровато оглянулась и убежала. Дуня еле успела поймать малышку, чтобы выведать, что она передала сестре. Жених ейный ждет ее, радостно сообщила Кроха. Дуня рванула за Машкой но, видно, побежала куда-то не туда, а потом вовсе в косяк влетела в темноте. Со стоном потирая ушиб, она вернулась, нашла мелкую и выяснила, где назначена встреча. Наспех одевшись, она выбежала во двор и с грустью наблюдала, как возле приоткрытой калиточки, ведущей на какую-то черную улицу, стоят Маша и Иван. Они стояли и молчали. А потом он робко взял ее за руку. И кажется, что им было хорошо так стоять. Раздалось рядом с нею. «Боярышня, может, прогнать молодца?» Тихо спросила ее слуга. «Да, пожалуй». Нехотя согласилась она и быстро добавила. «Только без шума. Окликни Машу, будто ищешь по дому». «Не нужно пугать ни ее, ни кавалера». «Не беспокойся, боярышня, все понимаю». И вскоре раздался негромкий возглас, спрашивающий, где Мария Вячеславна. Дуня видела, как вздрогнула Маша, как расстроился Иван, и оба они вдруг поняли, что не успели ничего сказать друг другу. Дуня долго не могла уснуть, вспоминая увиденное, и спорила сама с собой. У нее была масса доводов за то, чтобы всеми силами попытаться сберечь нечаянную влюбленность сестры. И не меньше доводов за то, что ничего, кроме несчастья, эта влюбленность не принесет. И как ни поступим, все плохо будет. А ранним утром всех подняли, чтобы посетить храм. Дуняша всю дорогу ворчала, ссылаясь на утренний озноб. Но когда увидела множество храмов на небольшой территории, то обо всем забыла. К тому же раннее солнышко красиво подсветило постройки и засияли купола. Невыразимо прекрасно! Наконец выдохнула она свои впечатления, и родственница одобрительно закивали. Пусть все наши враги видят, что здесь живет Бог! И нападая на нас, они нападают на Бога. Строго произнесла одна из женщин, и ее поддержали окружающие. Потом послышались вопросы по поводу того, кого привели с собой поснековые. Служба Дуни не понравилась. Точнее, все было отлично и, на удивление, проникновенно, но она ничего, кроме чужих спин, не видела. А все потому, что самые родовитые стояли впереди а дальше остальные. В этот раз к остальным относилась семья Дорониных. На выходе бояриня Соломония вдруг повела женщин в сторону, и Дуни не сразу увидела, что они движутся к отдельно стоящей группе женщин. «Здраво будь, Пестенея Едвиговна!» громко поприветствовала Соломония. «И тебе здравствовать, Соломония Евстахиевна!» С уважением ответила Пученкова. Дуняша подобралась. Постаралась сделать умное лицо и не зевать. А главное — не дрожать. В храме было душно, а когда вышли на улицу, вновь пробрал озноб. «Радость у меня», — сообщила Соломония. Родня из Москвы приехала. Наслышана уже. Давно просила приехать их, чтобы повидаться. А то умру и не увижу внучек сестры моей». Кто-то подтолкнул Дуню вперед, и она внезапно оказалась перед носом пученковой. Маша с достоинством поклонилась, и Дуня повторила за ней. «Красивые у тебя внучки», — милостиво сообщила мать Ивана Харитоныча. Маша стояла, не поднимая глаз, а Дуня с интересом разглядывала возможную Машкину свекровь, и, прижав горячую ладонь к носу, Грела его. А то из носа потекла водица, а шмыгать — неприлично. Тут подошли мужчины, и завязался разговор. Все вместе двинулись в одну сторону, и Дуню оттеснили. Дома отогрелись, поснедали, начали обсуждать встречу. Но ничего интересного Дуня не услышала. Во дворе она увидела, как отец вновь собирается пройтись по торгу. А боярина Афанасия забрала Светланка, чтобы подправить ему бороду. Она каждые два дня скребла ему подбородок, чтобы сложный рисунок бороды не зарастал. «Семён, а ты чего слоняешься без дела?» Ни с того ни с сего взъелась на него Дуня. «А какие у меня без тебя дела?» — огрызнулся он. «У тебя полно писанины. Неплохо бы тебе с моим отцом по торгу прогуляться. Записать цены и посмотреть, что иноземцы больше всего закупают. Это и без меня князю напишут. А ты свои выводы сделай и приложи. Не отставала она. Я что, купец? Вскинулся волк. Ты слепец, если не умеешь видеть, что стоит за продажей стратегически важных товаров. Напустилась на него Дуня. Ты... Волк зло сплюнул но взял себя в руки. «Ну и язык у тебя! Не можешь толком все объяснить!» «А ты сам не допускай пренебрежения к людям иного сословия. Ты слово «купец» сказал, как выплюнул, а меж тем они — важнейшая часть нашего княжества». Таргашита. «Знаешь, Сеня, я же тебе уже говорила, что проще всего сравнивать княжество с телом». Вот есть в теле сердце, и оно архиважно. Но какой толк от сердца, если по жилам к нему не потечет кровь? Или в теле вдруг перестанет работать желудок? Ну, я хотела сказать, что в животе у тебя перестанет перевариваться пища, и начнутся всякие проблемы. Скажешь, что же. Говорю, согласилась Дуня. А ты не слышишь. Каждая часть очень важна, но воспевают почему-то только сердце. Так и в княжестве все сословия очень важны, и каждая решает определенные задачи. Княжество будет процветать, если все будут уважительно взаимодействовать друг с другом. Я понимаю, что тебе очень лестно и приятно, что общество вознесло бояр над собой, но это всего лишь морок. Завтра князь перестанет воевать, и все обратят свои взоры на купцов. Для процветания княжества нужны деньги, и купцы их дадут. А потом закончится гонка за деньгами, и все обратят внимание на основу нашего государства на ремесленников и крестьян. Вот и получается, что важны абсолютно все. Ох, и любишь же ты разглагольствовать! фыркнул Семен. И то верно! Засмеялась Дуня. «Надо же мне на ком-то учиться красиво говорить. Вдруг деда в думе сменю». «Ты-то?» «Я-то!» «А что, ты сможешь. Особенно, если посох тебе потяжелее дать». «Так что насчет отчетов? Не хочешь подумать, почему вдруг вырос спрос на канаты?» «А он вырос?» «Говорят, что они хорошо продаются». И год от года их везут сюда на продажу иноземцам все больше и больше. Хм, и к чему это? Быть может, кто-то корабли строит? Тогда покупали бы... Волк осекся и восхищенно присвистнул. Голова стая Это ж надо, как все интересно получается. А всего-то надо... Вот и иди. Собери сведения и сделай выводы, о которых напишешь. Покажи всем, что ты умеешь видеть не только то, что лежит перед носом, но и дальше. А ты? Сегодня дома побуду. Разговоры послушаю. Дуня посмотрела, как боярич засобирался на торг. Отца ему уже не догнать, но не маленький, прогуляется. Посмотрит на людей и поразмыслит. Сама же боярышня вернулась в дом и даже занялась рукоделием, показывая всем, что умеет все делать не хуже других. Женщины положительно оценили ее мастерство и посетовали, что она не любит этим заниматься. Дуня же сказала, что больше всего любит рисовать, и к ее удовольствию в доме нашлись краски. Мы, когда печь белили, то решили ее расписать цветами. «Я видела. Красиво!» — искренне похвалила Дуняша. «Бери и рисуй!» — протянула банки с краской одна из родственниц. «Мы много купили, потому что так дешевле было. Но у нас всего три цвета». «Мне хватит». «Но бумаги ведь нет?» Женщины огорченно подтвердили, что бумаги в доме нет. Точнее, она есть, но только у бабушки и мужчин. Дуня задумалась. Вырученные за яблоки деньги она отдала матери. Такое, что передала Соломонии, чтобы родственникам не было тяжело кормить столько лишнего народу. А еще необходимо было что-то прикупить для себя, чтобы хоть немного чувствовать себя увереннее в глазах Починковых. И... Тут Дуня понимала, что много чего еще надо. А деньги быстро растратятся. А ей прямо хоть выходи на площадь и рисуй портреты за малую денежку. Жаль, что это не боярское дело. Но краски Дуня прибрала и поблагодарила за подарок. Незаметно прошел день. И закончился он приглашением к Пученковым. Критон Алексеевич хотел поблагодарить Дорониных за спасение сына и... Ничего больше на словах передано не было. Женщины многозначительно переглянулись. Милослава поджала губы, а Маша продолжала витать в облаках. Дуня же вспомнила кое-что и побежала спросить у ключницы кусочек мыла. Получив его, она внимательно рассмотрела его, принюхалась. Особого запаха у мыла не было, а вот буковка «Б» была. «Дорогое», — с гордостью сказала ключница, — «из княжества литовского привезли. Раньше оттуда только черное возили, а его у нас тоже варят». «Да, не знала, что у вас варят. В Москве со всяким мылом плохо, только жидкое есть». «Ну, такого?» — женщина показала на белое мыло. «У нас никогда не было. А черное варят из золы и жира. Только дрянное оно». Дуня вспомнила Бакеева Василия Семеновича, которому она передала рецепт варки хорошего мыла. И, кажется, у него получилось наладить дело. Теперь он с большей уверенностью сможет призвать к себе своих людей. Лучше обустроиться на чужбине и в итоге заняться тем, что ему любо. Нищета больше ему не грозит. Жаль, что на Русь Бакееву не вернуться, поскольку грех на нем тяжкий. Но и озлобленным скитальцем ему уже не быть. И кто знает, может в следующей жизни он вернется в родные края. Дуня отложила кусочек мыла. Была у нее мысль сварить тут мыло и потихоньку продавать, но пусть Бакеев остается пока эксклюзивным поставщиком мыла. Умилившись своему великодушию, боярышня вновь задумалась, как поддержать семью, и мысли в который раз закрутились вокруг бумаги. У нее было стойкое убеждение, что разгадка качественных листов не должна быть сложной. но мысленно застряла на отбеливании сырья при помощи хлорки. Но теперь она знает, что если использовать отбеленный солнцем лен или коноплю в качестве сырья, то цвет будет вполне достойным. Однако оставалась проблема в рыхлости. Все, что делали монахини или сама Дуня, было больше похоже на промокашку. Но рамейцы же как-то решили эту проблему. Исследовать бы их бумагу под микроскопом. Но его нет. Или попробовать на вкус? Хм. А вдруг они сырье в дерьме вымачивают? Она его жевать будет. Поблагодари ключницу. Дуня побрела перекусить вкусненького, чтобы подкормить мозг. Нужны были мелкие, но полезные идеи. Но визит к Поченковому взволновал и мешал разбежаться мыслям в правильном направлении. «Придётся пережить поход в гости, а потом уже». Проворчала Дуня и вернулась на женскую половину. Там взялись готовить Машин наряд на завтра и бурно обсуждали, Красить, либо ярышнее лицо или нет. Милослава напряженно посмотрела на вернувшуюся Дуню и поспешно отказалась. И то верно, мала она еще. Согласились женщины. Они еще что-то говорили, но Дуняшу поймала неспокойная кроха, потребовала сказку. И, как-то незаметно они обе сомлели за рассказом Распали до утра.